Глава третья. О том, чем заканчивается подслушивание и подглядывание. «Элла», — заговорщицки шепнула на ухо кузина Франческо, Знаешь, что сказала мне только что Селеста. Хоть и нехорошо говорить такое, ты не подумай, я вовсе не сплетница. Но раз это касается тебя, то я просто не могу молчать. Ты должна знать». Они стояли в саду виллы Толиверда, в ожидании, когда соберутся все приглашенные, чтобы затем пышный свадебный кортеж направился в Костеерский храм. Пока же гости наслаждались вином и закусками и обсуждали светские новости, слушая плавную мелодию, что наигрывал оркестр в ротонде. В тени деревьев сеньора Арджилли, буквально позавчера вернувшаяся с горячих источников, рассказывала о благотворном влиянии мармиерской грязи на тонус кожи. Ее окружало не меньше дюжины девушек, каждая из которых думала лишь о том, что кожа сеньора Арджилли, похожая на печеную грушу, не поможет уже никакая грязь, и что старой Карге давно пора думать о душе, а не о том, как улучшить цвет своего лица. Но вслух сказать то, что думают, юным созданиям было непозволительно. Они должны были стоять, восхищаться чудодейственным эффектом и слушать этот рассказ со всем вниманием, на какое были способны. «Касается меня? Ты о чем?» Спросила тихо Габриэль, чтобы ее не услышала старая сеньора. «Ты заметила вон того господина, что стоит рядом с сеньором Грасса?» Прошептала Франческа и скосила глаза влево, всем остальным своим видом выражая крайнюю заинтересованность в рассказе о том, каким слоем грязь следует накладывать на лицо. И Габриэль сразу же поняла, о ком идет речь. Конечно, она заметила наглого надменного господина, который, не будучи представленным, позволял себе недвусмысленные взгляды и усмешки. Она видела его впервые, и, судя по чертам его лица, он был приезжим, хотя странно, что сеньор Грасса не объяснил ему, как полагается вести себя в приличном обществе. «Конечно, заметила. Трудно не заметить такого невоспитанного сеньора», прошептала в ответ Габриэль. «Он вовсе и не сеньор. Его зовут Александр Форстер, и он Гроу. А знаешь, чем он занимается?» Заговорщицки спросила Френ и тут же, не дождавшись ответа, выпалила. «Он разводит овец. овец». Габриэль сжала губы, чтобы не рассмеяться. «Это еще не все», и Фрэн быстро выложила, что ей удалось узнать о загадочном северянине. «Но самое главное, ты знаешь, что они только что говорили о тебе?» «Говорили обо мне?» удивилась Габриэль. «С какой стати?» Селеста все подслушала. «Этот наглый господин ищет себе невесту среди барри», — взволнованно зашептала Фрэн. И он сказал, что сможет купить любую девушку, потому что у него 150 тысяч ливров годового дохода и что тебя он может заполучить всего-то за дюжину шляпок и туфель». «Что?» Габриэль едва не поперхнулась пуншем. «Меня? Заполучить за дюжину шляпок?» «И он такое сказал при Селесте?» «Причистая дева!» Она повернулась к кузине, и на ее лице уже не было улыбки. «Они ее не видели. Она сидела на скамейке вон там за статуями», горячо шептала Френ. «В общем, она не все слышала, но этот Форстер считает...» что раз он богат, то любая девушка сотрет туфли от счастья, танцуя с ним на балу. Как-то так он выразился. Удивился, что ты не замужем, и сказал, что выходить замуж по любви — это редкая глупость. Какая наглость!» Габриэль произнесла это шепотом, но внутри у нее все просто вскипело. Да что он о себе возомнил? А куда смотрел сеньор Грасса? Как позволил ему такое говорить? «Тише!» Френ приложила палец к губам и снова принялась шептать. «Чего же ты хочешь от Гроу, да еще и живущего среди овец?» Габриэль принялась расправлять складки на платье, пытаясь совладать с возмущением. «Ты права», — произнесла она, наконец выдохнув и придав своему лицу выражение спокойного безразличия. «Чего еще ожидать от неотесанного горца? Эти люди слишком дикие и заслуживают скорее снисхождения, чем осуждения. Возможно, у себя в горах они все еще покупают женщин или меняют на мешок овса?» И зачем только сеньор Грасса привел его сюда? Я слышала, что они и едят с овцами, и в гостиную их заводят. Мы можем только игнорировать его невоспитанность. А ты знаешь, как его называют в алерте? Снова заговорщицки прошептала Френ и тут же сама ответила. Вичи король». Девушки прыснули со смеху, стараясь смеяться беззвучно и прячась за спиной сеньора Арджилли. Но Габриэль не удержалась – Бросила еще один мимолетный взгляд в сторону мраморных статуй, возле которых стояли сеньор Грасса и его друг, и увидела, что они направляются прямиком к ним. Купить ее за дюжину шляпок? Какая мерзость! Но, несмотря на внешнюю невозмутимость, внутри она просто кипела от раздражения. Никогда Габриэль не слышала от мужчины подобной бестактности. Да, конечно, она понимала, как заключаются браки, и понимала, что родители обсуждают друг с другом и с будущими родственниками размер состояния, приданное или родословную, но говорить подобное так, как этот Форстер, никто и никогда себе не позволял. Все происходило на специальных церемониальных чаепитиях, где собирались родственники жениха и невесты, и разговор всегда велся очень деликатно, в двусмысленных выражениях, чтобы никоим образом не оскорбить чувства друг друга. Говорили о том, как обеспечить будущей семье счастливую и безбедную жизнь, но таких встречах никто не покупал невесты и никто не позволял себе так открыто кичиться своим богатством, как этот Форстер. Невесту не покупают, тем более за дюжину шляпок. Какое вообще он имел право обсуждать ее с сеньором Грасса? Но чего ожидать от того, кто продает овец? Наверное, он и женщин воспринимает так же. Для него что жениться, что купить очередную овцу? Отвратительно». «Интересно, а как будет зваться жена овечьего короля?» – шепнула Габриэль. «И как к нему обращаться?» «Ваше овечество?» Франческа, которая увидела приближающихся к ним сеньора Грасса и его друга, чуть не лопнула от натуги, пытаясь не рассмеяться. «Элла, умоляю тебя, молчи!» «Сеньора Арджилли?» Винсент склонился и поцеловал морщинистую руку, унизанную рубиновыми перстнями. «Вижу, вы вернулись из Мармиеры. У вас цветущий вид, моя сеньора. Я рад видеть вас здесь в добром здравии. Позвольте представить вам моего друга, мессира Александра Форстера из Трамантии. Я рассказывал как-то о нем. Мы служили вместе в Бурдасе, и, поверьте, я не знаю более бесстрашного человека, когда-либо носившего мундир королевских войск. Грация Арджилли приложила к глазам пенсне, прищурилась, рассматривая Форстера, и, закончив осмотр, царственно протянула руку для поцелуя, со словами «Почему у вашего друга, Винсент, такое суровое выражение лица?» В ее голосе прозвучала легкая насмешка. «Он же горец, миледи», — улыбнулся Винсент. «Скажите спасибо, что я заставил его надеть фрак и оставить дома кинжал». «Надеюсь, наше южное солнце растопит лед вашим сердце, мистер Форстер», — произнесла сеньора Арджилли и указала на плетеное кресло, стоящее рядом. «Присядьте и расскажите мне что-нибудь любопытное». «Развлеките старушку, а то наши юные прелестницы только и делают, что поддакивают мне, а когда все вокруг с тобой согласны, это утомляет. А потом я познакомлю вас с этим прекрасным цветником». Она указала веером в сторону девушек. Миссир Форстер отодвинул немного кресла и поставил его так, чтобы сидеть напротив собеседницы. Закинул ногу на ногу, и девушки, окружающие старую сеньору, расступились, образовав широкий круг. Но никто из них не ушел потому что разговор обещал быть любопытным. Франческо нащупала руку Габриэль и сжала ледяными пальцами. Как-то внезапно мистер Форстер оказался прямо напротив них, прячущихся за спиной сеньора Грации. И, наверное, им лучше было бы уйти, чтобы не находиться на линии его взгляда. Но делать это нужно было раньше, а сейчас это выглядело бы слишком уж бестактно. «Сеньора Арджилли», произнес Винсент, кладя руку на спинку кресла. «Мой друг знает много историй, а одну я даже рассказывал вам, а...» «А стычки с львом? Как же, я помню!» — перебила его сеньора Арджилли и добавила с усмешкой. «Но ведь в той стычке язык вашего друга не пострадал, верно?» «Думаю, он и сам может все рассказать. А мы проверим, много ли вы наш любезный Винсент приукрасили в том рассказе». Она перевела взгляд на горца и спросила пытливо. «Так вы и правда дрались со львом голыми руками?» Мистер Форстер. Или это обычные мужские рассказы, которые с годами превращают котенка во льва, а прогулку к реке в пятидневный переход через снежные тромантийские пики. Сеньора, я бы снял рубашку, чтобы показать вам шрамы от его когтей. Но, боюсь, в этом изысканном обществе такой искренний порыв будет слишком дурно истолкован. У меня и так здесь не слишком хорошая репутация, улыбнулся ей в ответ Форстер. Сеньора Арджилли расхохоталась, прикрывшись веером, и ответила, приложив надушенный платочек к уголкам глаз. Я бы не отказалась на это посмотреть, но вы правы, боюсь, юные сеньорины еще слишком неопытны, чтобы понять всю прелесть такого зрелища. Так что не будем смущать этим их нежные взоры. И поверьте, сеньора, добавил Форстер со всей возможной учтивостью. Если с годами в рассказах мужчин котенок превращается во льва, то этот лев за прошедшие с того дня 15 лет смог бы перерасти даже колокольню Костеерского храма. «А вы очень милые, Александр. Вы же не против, если я буду называть вас по имени?» — спросила сеньора Арджилли, убирая веер. «Слава богам, возраст дает женщине так много привилегий. Расскажите что-нибудь о ваших приключениях в Бурдасе. Обожаю такие истории». Но из Винсента, знаете ли, рассказчик такой же прекрасный, как утренняя каша. Он пропускает все самое пикантное и острое. А вы, надеюсь, можете порадовать меня какой-нибудь душераздирающей историей без прикрас? Форстер откинулся на спинку кресла и посмотрел куда-то вдаль, за голову старой сеньоры, словно вспоминая далекие события, и встретился взглядом состоящий поодаль Габриэль. Она беззвучно похлопала веером по руке и взглянула на него так, как в цирке смотрят на танцующего медведя. Кажется, даже лейтенанту Карнелли не удавалось вложить в усмешку столько презрительной снисходительности, какую Форстер увидел на лице этой девушки. Словно его появление, это приветствие и предстоящий рассказ были чем-то очень банальным и пошлым, недостойным приличного общества. И ему сразу же вспомнились слова Винсента. Они никогда тебя не полюбят. Они не будут считать тебя ровней. Для них ты только дерзкий выскочка с севера, второй сорт. Поэтому запомни, главное, они должны видеть то, что ты знаешь свое место. Здесь даже их баллонки будут смотреть на тебя с презрением, если у тебя не двадцатиколенное родовое древо, состоящее из одних баре. Если поведение лейтенанта Корнелли было ему понятно, он был победителем, а Форстер побежденным то эти юные сеньорины, которые смотрели на него сейчас как на неведомое насекомое, смогли затронуть ту самую струну в его душе, которой так боялся Винсент. Наверное, именно поэтому Форстер рассказал самую жуткую кровавую историю, какую смог вспомнить из тех времен, когда они с Винсом служили в Бурдасе. Историю о том, как туземцы принесли в жертву одного из их сослуживцев, и как их отряд не успел его спасти. Винсент пытался его остановить, но Форстера словно прорвало, и рассказ вышел настолько красочным и живым, что когда он закончился, позади в гробовой тишине одна из сеньорин внезапно упала в обморок. Пока все хлопотали над бедняжкой, обмахивая ее веерами и предлагая нюхательные соли, сеньора Арджилли наклонилась к Форстеру и сказала тихо. «Спасибо, Александр. Это было сильно. Пожалуй, мне потребуется что-то покрепче этого пунша. «Я принесу». Он встал и снова встретился взглядом с Габриэль. Та стояла бледная, и глаза ее сделались совсем темными. «Вам понравился мой рассказ, сеньорины?» спросил Форстер с усмешкой. На что Габриэль искривила губы в ответной усмешке, прищурилась и произнесла достаточно громко, чтобы он точно расслышал. «О, разумеется! Это был достойный рассказ для подобного события». Что же, мистер Форстер, вы не приберегли его для свадебного тоста? Думаю, невеста бы его оценила. Хотя, если это был только аперитив, кто знает, какие ужасы вы еще припасли на десерт. Она с шумом сложила веер, развернулась и направилась прочь, а Франческа бросилась следом. — Алекс, какая муха тебя укусила? — спросил Винсент, догоняя Форстера. — Так-то ты собрался понравиться южным дамам рассказывая о том, как бедняги Люку вырезали сердце? Ты же сказал, что понравится. я должен милой старушке Арджилли. Ну, так я и понравился ей, медведь, меня задери, — резко ответил Форстер. Или нет? понравился тогда, но ты хоть понимаешь, что эти веселые пташки всю свадьбу будут щебетать только о том, какой ты невоспитанный и грубый, потому что рассказываешь дамам кровавые ужасы. Я ведь тебя просил. Знаешь, Винс зато ни одна из них меня теперь точно не забудет», — усмехнулся Форстер и, прихватив бокалы с апельсиновым ликером, направился обратно к сеньоре Арджилли. Единственное, о чем он не догадывался, что в деле светских сплетен у кузины Габриэль Франчески не было равных. И если Габриэль предпочла молчать о возмутительном поведении мессира Форстера, то Френ молчать, конечно же, не стала. Вскоре история о том, как этот ужасный Гроу довел до обморока бедняжку Беатрича, пытался соблазнить жуткими рассказами старую каргу Арджилли и оценил Габриэль Миранди в дюжину шляпок и туфель, передавалась шепотом из уст уста, обрастая по пути все более пикантными подробностями. Все это было, конечно, возмутительно, но от Гроу никто и не ожидал ничего другого, и порции презрения было бы достаточно, чтобы поставить на место этого выскочку, если бы не одно «но». Невероятная цифра его состояния, которая казалась бы выдумкой, если бы ее не подтвердил сеньор Грасса. И именно она останавливала всех от слишком уж открытого осуждения. Все-таки 150 тысяч ливров годового дохода. Если Форстер хотел, чтобы его не смогли забыть, то в этом деле, кажется, он даже переусердствовал. К тому моменту, когда свадебный кортеж вернулся из храма, каждая сеньора и сеньорина из числа приглашенных знали, кто такой Александр Форстер. И как минимум половина из них говорила о нем вслух как об этом ужасном Гроу, но мысленно находила его довольно милым, весьма недурным и с любопытством рассматривала из-под тяжка. После торжественного обеда, который прошел в парке под белоснежными шатрами, гости разошлись по комнатам, чтобы провести часок-другой в прохладе, отдохнуть перед предстоящим балом. Женщины хотели освежиться, переодеться и обсудить мужчин, Мужчины пропустить рюмочку Шерри, поговорить неспешно о политике и обсудить женщин. А затем, когда жаркое солнце коснется желтых склонов травертина и длинные тени потянутся в сад, праздник продолжится с новой силой. Во внутреннем дворе виллы «Роза начнется начнётся свадебный бал. Слуги уже развешивали фонари и гирлянды, расставляли столы для вина и фруктов. Ожидался огромный торт, совместное творение пяти лучших кондитеров «Алерты», и грандиозный фейерверк я хочу посмотреть на торт но ну, пожалуйста элла я слышала что они спрячут внутрь живых голубей неужели тебе не интересно посмотреть как они это сделают френ остановилась перед дверью отведенной для них комнаты спорить с кузиной было себе дороже и габриэль согласилась все равно Френ будет изводить ее просьбами как обычно до тех пор пока не добьется своего и по большому счету габриэле самой было интересно посмотреть на этот процесс Голубея они с Френ видели только что, белоснежных красавцев с пышными хвостами пронесли мимо них в большой клетке. «Ладно, идем, только быстро». «Хотя это нехорошо, бродить по хозяйственному двору без разрешения», вздохнула Габриэль. «Мы же мигом, просто глянем одним глазком и назад». «Ну пошли же быстрее, а то опоздаем». Они спустились в сад, прошли по тенистой аллее, туда, где за двухъяростной стеной гортензии и Жасмина В здании из красного кирпича пряталась кухня. «Давай просто заглянем в окно», — предложила Френ. «Зачем? Раз уж пришли, давай зайдем и спросим». «Это будет как-то неудобно», — замялась Франческа. «А вдруг нас выставят?» «А подглядывать это удобно?» — усмехнулась Габриэль. «Ну, мы же только узнаем, где он стоит. А уж потом можно будет и зайти», — понизив голос, ответила Франческа. «Не хочу ходить среди кастрюль сковородок с рыбой». Или ты мечтаешь пропахнуть жареным луком и посадить на платье масляное пятно? Окна высоко, мы ничего не увидим. А ты встань на цыпочки. Я вот вижу». Франческа была выше Габриэль, да еще и надела на бал новомодные туфли на высоких каблуках. И для нее это, правда, не представляло труда. Габриэль вздохнула. У Френ не существует препятствий для того, чтобы могли сделать другие. Они пробрались к открытому окну, подняв повыше юбки, чтобы они не цеплялись за густую траву, И Габриэль, встав на цыпочки, заглянула внутрь. Комната оказалась овощной кладовой. На полу лежала капуста, связки сельдерея и спаржи. Стояли корзины с яблоками и морковью, но никаких тортов и голубей там не было. Френ подошла к другому окну и, заглянув, произнесла тихо. «Тут ничего, кроме кастрюль. Я посмотрю с другой стороны». Она махнула рукой и скрылась за углом. Габриэль прошла дальше вдоль стены, заглянула в одно окно, потом в другое, пытаясь держаться за выступы в кирпичной кладке. Кругом висели гирлянды осенней паутины, и чтобы не испортить перчатки или ненароком не сделать затяжку, она их сняла и продела за пояс. Не хватало еще и ведь запасных у нее с собой не было, а подавать мужчинам руку для поцелуя в грязной перчатке было бы очень стыдно. Она снова привстала на цыпочки, держась за подоконник, и руки тут же испачкались пылью и сажей, отдымившей неподалеку кухонной печи. «Ну вот, Фрейни, И «Зачем я тебя послушала?» прошептала Габриэль, разглядывая пальцы. В одной из комнат она увидела висевших на крюках фазанов и тушки кроликов, а на столе у окна лежала огромная бычья голова с рогами. Сизые мертвые глаза животного показались настолько ужасными, что Габриэль даже вскрикнула от неожиданности, отпрянула и едва не упала. Она сорвала пучок травы и принялась оттирать руки. К своей досаде сумочку с платком, солями и веером она оставила в комнате. Сажа оттиралась плохо, без мыла ей точно не справится. Нужно побыстрее уходить отсюда. Вся эта затея с голубями глупость, зачем она только послушала Френ. Другое окно было закрашено мелом. Габриэль взяла прутик и осторожно толкнула чуть приоткрытую створку. Мало ли может, там тоже жуткая бычья голова или еще что похуже. Оттуда пахнула тухлой рыбой Да так сильно, что Габриэль фыркнула от отвращения и зажала нос пальцами. Запах был настолько мерзким, что к горлу подкатила тошнота. «Ну все, провалились бы эти голуби!» Воскликнула она, приподняла платье одной рукой и бросилась прочь, перескакивая через высокую траву. Выбежав на дорожку, она едва не налетела на двух мужчин, идущих ей навстречу. В одном из них она узнала мессира Форстера, а другим мужчиной оказался ее отец, Виторио Миранди. «Габриэль, почему ты заглядываешь в окна кухни?» удивленно воскликнул отец и добавил с улыбкой. «Признайся, ты хотела стащить несколько шоколадных пирожных? Моя дочь обожает пирожные». Будь отец один, Габриэль, конечно же, пошутила бы в ответ, что она хотела стащить весь свадебный торт. Но от мысли, что мистер Форстер видел, как она задирает юбку, встает на цыпочки и заглядывает в окна кухни, совсем как служанка, желающая втайне съесть кусок пирога, и от насмешливого взгляда, которым он ее окинул, она густо залилась краской, и обычная находчивость ей внезапно изменила. «Отец? Я... Нет! Не подумайте! Мы... с Фрэн, мы...» Запинаясь, произнесла она, пряча за спину испачканные руки. «Мы просто хотели посмотреть, как голубей...» Тут она смутилась, не зная, какое слово подобрать, и закончила фразу совсем уж глупо. «Запихивают в торт». И, кажется, ей впервые в жизни стало стыдно за то, что именно она произнесла вслух. Никогда раньше Астроумия ее так не подводила. Ей было ужасно обидно, что этот форстер застал ее за таким неподобающим сеньорине занятием, что она стоит перед ним с грязными руками и лопочет такие глупости, а он при этом так доволен собой, что улыбается снисходительно и смотрит на нее, как на глупую маленькую девочку. Вблизи он показался ей очень высоким и каким-то страшным. Нет, физически он был, конечно, довольно привлекателен, но его лицо, несмотря на легкую улыбку, казалось очень серьезным, а взгляд цепким, таким, от которого хотелось укрыться. «Кстати, Габриэль, ты знакома с мессиром Форстером?» – произнес отец, указывая рукой на своего спутника. «Это моя дочь, Габриэль Миранди. Габриэль – это мессир Александр Форстер». Она присела в реверансе и, не задумываясь, подала руку – и только потом с ужасом осознала, что руки у нее без перчаток, а подавать для поцелуя руку без перчатки – это вопиющее неприличие. И если бы только это, занятая мыслью о том, что же сказать, она и забыла, что пальцы все еще испачканы сажей, травой и пылью. Но когда она заметила это, было уже поздно. И, конечно, любой воспитанный южанин сделал бы вид, что не заметил этой неловкой ситуации – Он бы склонился, но не стал касаться руки губами, соблюдая лишь формальность и тактично переведя разговор на красоты местных видов или обсуждение церемонии, отвернулся бы, позволив даме исправить досадную оплошность. Но глупо было рассчитывать на деликатность этого Гроу. Форстер, конечно, все заметил. Более того, он сделал то, от чего Габриэль едва не провалилась сквозь нагретый солнцем гравий дорожки. Взял ее руку и поцеловал так неторопливо и церемонно, словно она была королевской особой. И, конечно, сделал он это специально, чтобы ее унизить. «Ваши руки пахнут мятой, сеньорина?» произнес Форстер с улыбкой. «И вы их испачкали, когда так мило шпионили за... голубями?» Габриэль поспешно выдернула руку и спрятала за спиной. «Возьмите». Он достал из кармана платок и протянул. «И лучше ей было бы и правда провалиться на месте», потому что подобная фиаско стала оглушительным ударом по самолюбию. Но хуже всего были не ее грязные руки, и не то, что этот Гроу почувствовал, чем они пахнут, хотя произнесенное вслух это было ужасно и само по себе, и даже не то, что ее застукали за тем, что она подглядывала в окна кухни. Хуже всего было то, что он явно наслаждался этой неловкой ситуацией, вгоняя ее в краску еще больше, вместо того чтобы деликатно отвернуться и дать ей возможность привести себя в порядок и габриэль растерялась не зная как ей вести себя с ним в присутствии отца который разумеется не заметил всего этого возмутительного неприличия мистер форстер благодарю вас габриэль наконец вернулась самообладание и чтобы и дальше не выглядеть глупой капризной девочкой она взяла протянутый платок не стоило себя утруждать подобной заботой «Это всего лишь попытка соблюсти южные правила этикета», ответил он, чуть склонив голову. «Такая же деликатная, как и ваш рассказ о жертвоприношении?» Она яростно потерла пальца платком, стараясь не смотреть на собеседника и кляня про себя Френ на все лады. «И такая же уместная, надо заметить». Габриэль принялась в первую очередь тщательно оттирать место поцелуя, и это не ускользнуло от внимания Форстера. Получилось как-то слишком уж неудобно, Ей следовало бы сделать это незаметно, но, с другой стороны, она была слишком зла, чтобы придать значение такой мелочи. «Как видите, я пытаюсь обучаться тонкостям южных правил поведения», ответил он, вложив в слова какую-то долю иронии. «Должна сказать, что у вас плохо получается. Возможно, у меня не было хорошего учителя, а может, сам предмет оказался бессмысленным и глупым. А может, учителю попался нерадивый ученик? Или предмет не по зубам?» Ведь предмет-то невероятно сложный, парировала она, не глядя. Габриэль, воскликнул сеньор Миранди, тебе не кажется, что ты излишне строга к нашему гостю? Учитывая, что он приехал издалека, ты могла бы быть снисходительна ко всяким принятым здесь церемониальным мелочам. Ты даже не представляешь, как много интересного я узнал от миссира Форстера. Какое совпадение, что он служил в Бурдасе, а я как раз пишу монографию о туземных обычаях. И он поведал мне массу любопытных нюансов. О, я уже наслышана об этих нюансах, отец. Вырезание сердец и распитие свежей человеческой крови», воскликнула она с притворным восторгом и добавила с тонким сарказмом, чуть усмехнувшись и глядя Форстеру прямо в глаза. «А вы уже предлагали моему отцу посмотреть шрамы от когтей льва?» «Как я понимаю, вы любите их демонстрировать. А вы, я вижу, это запомнили? Значит, вам тоже любопытно на них взглянуть». Он чуть прищурил правый глаз, и его вопрос прозвучал как издевательство. «Мне?» – вспыхнула Габриэль. «Отнюдь. Но если вы пытались впечатлить меня своей... мужественностью, то могу заверить, у вас не получилось. Оставьте дешевые трюки сеньоре Арджилли. Я вряд ли смогу оценить всю эту... М -м, пикантность и остроту». Она передразнила интонацию сеньора Арджилли так искусно, что Форстер засмеялся, а Габриэль спохватилась, что, кажется, в полу своего раздражения сказала много лишнего. Она смутилась и продолжила тереть пальцы платком. Синие глаза Форстера блеснули и ноздри затрепетали, но сеньор Миранди, как обычно, сарказма в словах дочери не заметил и лишь воскликнул в ответ. «Так вы дрались со львом? Как чудесно! Послушайте, вы непременно должны у нас побывать». Я привез из Бурдаса коллекцию холодного оружия и хочу, чтобы вы оценили ее как профессиональный военный и знаток местных обычаев. Скажем, послезавтра. Приезжайте к вечернему чаю, мы будем рады вас видеть». Он достал карточку и протянул. Там адрес. «С удовольствием, сеньор Миранди», — улыбнулся Форстер, забирая карточку и глядя на Габриэль. «К тому же я много слышал про розовый сад вашей дочери и хотел бы его увидеть». «Много слышали?» – удивилась она. «Большей частью все это неправда. Да и уже осень, розы почти отцвели. Там не на что смотреть. Боюсь, вас ждет разочарование». «Думаю, в этом саду найдется одна роза, которую я хотел бы увидеть в любом случае», – произнес мистер Форстер, и взгляд его совершенно недвусмысленно говорил о том, какую именно розу он имел в виду. Габриэль почувствовала, как от этого взгляда краснеет почти до пят, потому что все комплименты, которые ей говорили воспитанные мужчины, говорили они их немало, все они звучали не так. Что-то было в его словах жутко неприличное. Даже не в самих словах, а в том, как он их произнес, в его голосе, в его взгляде, в этом поцелуе, в его платке, который она держала в руках. И она опустила глаза, делая вид, что разглядывает свои руки. Да хоть бы он провалился. Она вся кипела внутри, обдумывая, какую же деликатную гадость сказать этому наглому северянину, считающему, что может не только купить ее за дюжину шляпок, но и говорить ей эти двусмысленные вещи, напроситься на приглашение в их дом, да еще и навязаться в друзья к отцу. Но на ум ничего достойного так и не пришло. Ей не хотелось опускаться при отце до бестакностей, но видеть миссира Форстера у себя в гостях ей хотелось еще меньше. Да и к тому же... Она обратилась к сеньору Миранди, пробуя деликатно отделаться от неприятного гостя. «У нас такой беспорядок. Мы пакуем вещи для переезда. Не думаю, что сейчас удачный момент для приема гостей». В такой ситуации любой воспитанный южанин поспешил бы отказаться от приглашения под благовидным предлогом, понимая, что подготовка к переезду – дело серьезное. Но Форстер пропустил ее намек мимо ушей. «Я не притязателен, поверьте». «Беседка в саду и чашка чая меня вполне устроит», ответил Форстер с усмешкой. «Главное ведь не церемония, а достойное общество». «Как приятно встретить человека, не порабощенного условностями», воскликнул сеньор Миранди. «Да и к тому же то, что предназначалось музею, мы уже отправили. А так твой сад, Телла, вполне подойдет для вечернего чаепития. И не слушайте ее. Моя дочь скромница, она сильно преуменьшает, когда говорит, что розы совсем отцвели». «Поверьте, вам стоит их увидеть!» Он доверительно похлопал Форстера по плечу. А Габриэль с тоской подумала, как же быстро отец пал жертвой чар этого мерзкого Гроу. Форстеру нельзя было отказать в находчивости, он сразу же понял слабости сеньора Миранди и умело ими воспользовался. «Сеньор Миранди, я с удовольствием. Вы даже не представляете, как сильно я хочу посмотреть этот сад теперь, когда знаком с его хозяйкой. И, разумеется, посмотреть вашу коллекцию». У меня в Волхарде тоже хранится несколько весьма любопытных предметов. Я обязательно вам о них расскажу. «Увы, ваш платок мессир пришел в негодность», ответила Габриэль, чтобы скорее уйти от этого разговора. «Я выброшу его с вашего позволения». «Как вам будет угодно. У меня есть еще дюжина таких платков, так что, если захотите снова испачкать руки, я буду рад вам их предложить», ответил Форстер с улыбкой. «Надеюсь, я больше не доставлю вам удовольствия наблюдать меня в подобной ситуации», ответила Габриэль с вызовом. «Жаль. Ведь в одном вы правы, сеньорина. Я действительно получил ни с чем не сравнимое удовольствие, наблюдая эту картину. И, пользуясь случаем в качестве благодарности за спасение ваших рук, я хочу пригласить вас на пару кадрилей на предстоящем балу. Надеюсь, у вас еще остались свободные танцы? Вы расскажете мне о вашем саде и южном этикете, А я о зверских обычаях туземцев Бурдаса. Разумеется, она вам не откажет, мистер Форстер. Моя дочь прекрасно танцует и любит это дело. Вмешался сеньор Миранди. Боюсь шпионе за голубями я подвернула ногу. Не знаю, смогу ли я танцевать кадриль, да и вообще я предпочитаю вальс. Хотя вряд ли вы знакомы с этим танцем. Слышала, горцы любят что-то более ритмичное и с барабанами ответила Габриэль, не глядя и порывисто натягивая перчатки. Но ее намек на то, что все горцы-дикари, а вальс станет доступный лишь высшим слоям культурного общества, собеседник снова пропустил мимо ушей. Она так надеялась, что хотя бы это остановит настойчивость северянина. «Подвернули ногу?» – спросил он с притворной заботой и тут же предложил Габриэле руку, согнутую в локте. «Позвольте, я провожу вас. Или, быть может, позовем доктора?» И, разумеется, я согласен на Вальс. Обожаю Вальсы. Вы очень любезны, миссир, но мне поможет кузина Френ. Френи. Габриэль помахала рукой Франческе, которая весь этот разговор пряталась за кустами жасмина. Тогда увидимся на балу, сеньорина. Форстер чуть склонил голову. И, кстати, теперь, когда вы победили свои руки, прошу. Он достал еще один платок и протянул Габриэль с улыбкой. Носы вы тоже испачкали. Видимо, сажей. Это стало последней каплей. В этот момент Габриэль поняла, что, кажется, ненавидит Форстера всеми фибрами своей души.